Это было сказано непринужденно, без рисовки, просто констатация. В свою очередь побледнел Езон. Он сделал движение к молодой женщине, но удержался и, не говоря ни слова, слегка склонился перед нею. Затем он большими шагами пересек комнату, отворил дверь и позвал «Лейтенант Бенелли. Офицер появился сейчас же в сопровождении Жолеваля чей беспокойный взгляд сразу устремился к Марианне, которая отвела глаза. Граппа сеньора Дальниэля, очевидно, изрядно оросила нутро лейтенанта, ибо он был значительно румяней, чем при предыдущем появлении, но на его выправке это не отразилось. Езон смерил его взглядом с высоты своего роста, И с едва сдерживаемым голодным гневом заявил. Вы можете спокойно отправляться к герцогу Падуванскому, лейтенант. Завтра на рассвете я отплываю к Босфору, куда я буду иметь честь доставить княгиню Санта-Анна. Вы даете мне честное слово? Невозмутимо спросил тот. Езон сжал кулаки явно борясь с желанием свернуть шею этому маленькому наглому корсиканцу, который, возможно, напомнил ему другого, кого он не мог поразить. — Да, лейтенант, — процедил он сквозь зубы, — я даю его вам. И, кроме того, даю совет. Проваливайте отсюда и поскорей... Пока я удерживаю непреодолимое желание... Какое же? Вышвырнуть вас в окно. Результат будет плачевным для вашего мундира, ваших товарищей и для удобства путешествия. Вы выиграли, так не испытывайте мое терпение. Идите, прошу вас. — воскликнула Марианна, боясь, что дело дойдет до потасовки. Впрочем, Жолеваль уже тянул незаметно Бенниелли за руку. Тот горел от желания броситься на американца, но у него хватило ума внимательно посмотреть на лица своих собеседников. Он увидел, что Марианна бледна, и в глазах у нее слезы. — Езон вне себя! — Жолеваль встревожен и догадался, что здесь разыгралась драма. Он поклонился, может быть, менее чопорно молодой женщине. Я буду иметь честь доложить господину герцогу Падуанскому, что доверие императора не обмануто, а вашему светлейшему сиятельству желаю счастливого путешествия. И я вам тоже. Прощайте, сударь. Она уже повернула к Езону умоляющее лицо, но даже прежде, чем Бениэлли успел исчезнуть, он холодно поклонился. — Мое почтение, сударыня, если вам это подойдет, мой корабль снимается с якоря завтра около десяти часов утра. Вам достаточно быть на борту за полчаса до этого. Желаю вам доброй ночи. — Езон, сжальтесь! Она протянула к нему руку, умолявшую, чтобы ее взяли, но он замкнулся в своем гневе и злоде и ничего не видел или не хотел видеть. Даже не взглянув на нее, он направился к двери, вышел и хлопнул ее с грохотом, который долго отдавался в самой глубине сердца молодой женщины. Протянутая рука опустилась и отчаившаяся Марианна с рыданиями упала на пол. Там и нашел ее, полузадушенную слезами, прибежавший немного позже Жулеваль, который предчувствовал катастрофу. — Боже мой! — заволновался он. — Это так серьезно? — Что же все-таки произошло? С большим трудом, заливаясь слезами, Она отрывистыми словами объяснила ему суть дела, в то время как он, намочив салфетку в холодной воде, пытался привести в порядок ее лицо. — Ультиматум! — в конце концов Марианна стала икать. — Шантаж! Он предложил мне выбирать, и он ск сказал, что это для моего счастья. Внезапно она вцепилась в лацканы сюртука Аркадиуса и запричитала. — Я не могу! Я не могу вынести это! Найдите его, друг мой! Сжальтесь! Скажите ему! — Что? Что вы капитулируете? — Да! Я люблю его! Я слишком люблю его! Обеими руками Желеваль сжал дорожащие плечи молодой женщины и заставил ее поднять голову к нему. — Да, вы сможете. Это я говорю, что сможете, потому что вы правы. Предлагая вам такой выбор, Езон злоупотребил своей властью, ибо он знает, как вы любите его. Это не значит, однако, что с его точки зрения он не вполне прав. Он не брал никаких обязательств перед императором. — И он не любит меня. — Да он любит вас. Только он не может понять, что женщина, которую он любит, именно такая, какая вы есть, с вашей непоследовательностью, с сумасбродством и строптивостью. Стоит вам измениться, стать женщиной покорной, соглашающейся со всеми его желаниями, и не пройдет и шести месяцев, как он вас разлюбит. Вы полагаете? Мало-помалу. Сила убеждения Жулеваля проникла в туман отчаяния, окутывающий Марианну, прорезая его слабым проблеском, к которому она бессознательно потянулась. — Да, Марианна, я так полагаю, — сказал он серьезно. — Но, Аркадиус, подумайте о том, что произойдет в Константинополе. Он уедет, и я его больше никогда не увижу. «Может быть. Но до того вы будете жить с ним совсем рядом, в том тесном пространстве, которое называется кораблем, и это на протяжении не двух-трех дней. Если вам до прибытия туда не удастся свести его с ума, вы больше не Марианна». Забудьте о его плохом настроении, о его гордости обиженного самца и играйте игру, которую он вам навязал. По мере того, как он говорил, в глазах Марианны постепенно появился исчезнувший блеск, тогда как в сердце снова загорелся огонек надежды. Она послушно выпила стакан воды с сердечными каплями, которые старый друг поднес к ее губам. Затем, опершись, о его руку подошла к окну. Ночь уже наступала, но зажженные повсюду фонари золотыми блестками отражались в черной воде. Вместе со звуками гитары донесся аромат жасмина. Внизу на набережной медленно прогуливались парочки, двойные темные силуэты. Проплыла украшенная флагами гондола со стройным гондольером на корме. И радостный смех женщины вырвался из задвинутых занавесок, сквозь которые просачивался золотистый свет. Марианна вздохнула, и рука ее крепко прижалась к рукаву Жоли Валя. «О чем вы думаете?» — прошептал он. «Вам лучше?» Она заколебалась, сконфуженная тем, что собиралась сказать, но перед этим верным другом не стоило лицемерить. «Я думаю, — сказала она с сожалением, — что эта ночь создана, чтобы отдаться любви». «Без сомнения!» «Но подумайте также, что это неудавшаяся ночь...» придаст еще больше вкуса тем, что последует. Ночи Востока не имеет соперниц, мое дорогое дитя, и ваш Езон еще не знает, на что он себя обрек. Затем Жалеваля решительно закрыл окно в эту слишком очаровывавшую ночь и увлек Марианну к небольшому салону в стиле рококо, где был сервирован ужин.